«Ложь, дуэль и кавказская кухня». Тема лыжи мелкой, глобальной и всеобъемлющей. Лыжи светской, лыжи из приличия, преступной, дальним и близким, в обществе, в семье и самому себе присутствует и в другой повести Чехова «Дуэль». Возможно, именно поэтому фильм «Плохой хороший человек» снятый по повести на киностудии «Ленфильм» в 1973 году режиссером Иосифом Хейфицем, был так любим в Советском Союзе. А может быть потому, что главные роли в нем играли выдающиеся советские актеры Олег Даль, Лаевский и Владимир Высоцкий фон Карен. Действие повести происходит в курортном Черноморском городке, где порой сложно достать привычные российские продукты. Один из главных героев повести, Иван Андреевич Лаевский, хочет расстаться со своей любовницей и вернуться в Петербург, но не знает, как это сделать, чтобы не обидеть ее, и, досадуя на себя, придирается к ней по мелочам. Пустынный берег моря, неутолимый зной и однообразие дымчатых лиловатых гор, вечно одинаковых и молчаливых, вечно одиноких, нагоняли на него тоску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 Взять на 5 персон от 6 до 8 помидоров, смотря по величине. Разрезать на части, положить в кастрюлю кусочек масла, помидоры и немного мягкие шабулки, Варить так с полчаса. Потом развести все это порционно бульоном и прибавить полстакана белого вина для лучшего вкуса. Этот суп можно варить без мяса. Тогда только надо гораздо больше употребить масла и заправить его сметаной, растертой с мукой, считая 1 стакан сметаны на 2 персоны. Вместо бульона развести его наваром из разной зелени и разварить к нему рисовые крупы с маслом. Положить это в миску и залить горячим супом. Если заправить его сметаной, тогда не надо прибавлять вина. К этому супу подаются гринки, жареные в масле. На второе блюдо ему подали шпинат с крутыми яйцами,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 Для гарнира гренок или языка или белого соуса 2-3 столовые ложки глясу ветчины или яиц, очистить и вымыть шпинат, откинуть на сито, вскипятить воды, посолить, опустить в нее шпинат и усилить огонь, чтобы скорее вскипело. Как только шпинат сделается мягким, отлить его на дуршлаг, перелить холодную водою, отжать досуха, изрубить мелко, обжарить немного в кастрюле, Прибавить столько белого соуса, чтобы шпинат был не густ, ни жидок. Посолить, положить к глясу, выложить на глубокое блюдо и обложить гренками или ломтиками языка, ветчины, яйцами и тому подобным. Кисель. Выдать 6 стаканов молока, кусочек ванили, 1 стакан картофельной муки. Вот правило для приготовления вообще киселей. На 6 стаканов коровьего или миндального молока, а равно и какого-либо ягодного морса или сиропа, берут один стакан просеянной, самой лучшей сухой картофельной муки, которую разводят одним стаканом кастрюлечки, молока или морса, хорошенько мешая веселкой, чтобы не было комков. Остальные 5 стаканов жидкости ставят на плиту в другой кастрюле и, дав закипеть, выливают в нее разведенную муку не переставая быстро мешать во все время кипячения, которое должно продолжаться 4-5 минут, не более. Составив кастрюлю с огня, вылейте кисель в форму, сполоснутую холодной водой, и дайте в холодном месте застыть, после чего кисель свободно выложите на блюдо или тарелку. Когда варите кисель на коровьем молоке, то можете для в молоко Опустить полвершка или более нарезанной ванили, завернутую в кисейку и опущенную в кастрюлю на ниточке, чтоб удобно ее было вынуть, когда кисель поспеет. Или одну столовую ложку воды из померанцевых цветов. Ежели кисель приготовляется на миндальном молоке, то, приготовляя последнее из одного фунта сладкого миндаля, надо положить 5-6 золотников горького. Кислых ягод, каковы клюква, барбарис, смородина, одного фунта достаточно. Ягоды надо истолочь в деревянной ступке, развести водой холодной в таком количестве, чтобы вышло 6 стаканов морсу и процедить сквозь салфетку. В кислый морс сахару не мешает прибавить. Впрочем, большая или меньшая сладость зависит от личного вкуса. Ежели морс заменяете ягодным сиропом, что зимой придется делать по необходимости, то сахару можно и совсем не класть. Тогда, например, два стакана сиропа разведите четырьмя стаканами воды. В кисель, приготовляемый на ягодном морсе или сиропе, не следует прибавлять духов, за исключением разве розовой или померанцевой воды, ибо ягоды имеют свой природный аромат, равно как и фрукты, которые для приготовления киселя Надо разварить в воде сахаром и процедить. Муку необходимо разводить стаканом холодного молока и морса. В домашних обедах у людей с ограниченными средствами ягодные и фруктовые кисели могут очень удобно заменять желе, которое, по входящему в состав его рыбьему клею, все-таки много дороже. Кисель же, приготовленный на миндальном молоке, с успехом может соперничать с бланманже а для незнатоков окончательно его заменить. Совсем другая атмосфера царит в маленькой импровизированной столовой, которую организовал веселый и радушный доктор Самойленко. Чтобы скучно не было и снисходя крайней нужде вновь приезжавших и не семейных, которым за неимением гостиницы в городе негде было обедать, доктор Самойленко держал у себя нечто вроде таблидота. В описываемое время у него столовались только двое –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 Со всеми в городе был на «ты». Всем давал деньги взаймы. Всех лечил, сватал, мерил Устраивал пикники, на которых жарил шашлык и варил очень вкусные уху из кефалии. Всегда он за кого-нибудь хлопотал и просил, и всегда чему-нибудь радовался. Вот как могли выглядеть шашлыки доктора Самойленка. Рецепт взят из книги Авдеевой и Маслова 1875 года. Шашлык по-грузински на 6-8 персон. Говядину нарезать небольшими кусочками, отбить и все жилы отобрать. Потом положить в каменную чашку нарезанный лук, влить туда же мадеру и уксус и все смешать с говядиной. Потом в этой смеси говядину помять рукой хорошенько и так оставить. Во время обеда нужно приготовить раскаленные уголья на шестке, развернуть их по обе стороны говядину надеть на вертел, посыпав солью, и начать жарить между угольев, но не дать закоптеть или чтоб захватило пламени. Беспрестанно вертел поворачивать. Блюдо же держать на горячем месте, а с шашлык снимать надо осторожно ножом и горячий подавать на стол. Далее в книге Авдеева и Маслова идет рецепт шашлыка по-армянски. Говядина не маринуется, жарится в кастрюле, обливается луковым соусом с уксусом. Это привычные для нас рецепты шашлыков. Мясо замачивается в слабом кислом растворе и в луковом соке, размягчается и после этого готовится на живом огне. Но в конце 19 начале 20 веков выходят книги, посвященные кавказской кухне, и там рецепты шашлыка выглядят гораздо проще. Эти рецепты мы найдем, к примеру, в книге «Грузинская кухня», вышедшей в Тефлисе в 1898 году. Шашлык мцвади. Взять филей, вдеть целиком в длину на вертел, посолить и жарить на горячих угольях, не переставая поворачивать. Шашлык не надо пережаривать, он должен быть сочным. Или баранину порезать на куски, вдеть на вертеле, посолить. И жарить на горячих угольях, все время поворачивая, чтобы сок не вытек из баранины. Если она жесткая, то сжарить ее, как шашлык. Потом тушить под крышкой с изрезанной в кружки луковицею. Или свинину нарезать, вдеть на вертел, посолить, прожарить и выложить на блюдо. Наложить сверху кружками изрезанной луковицы и подавать. Шашлык с бадриджанами. Мцвади бадриджнит. С бараниной жарят также и молодые бодриджаны так. Бодриджаны разрезать на небольшие кружки и вдеть на вертеле в перемешку с бараниной. Кусок баранины, потом бодриджаны, потом опять баранину и опять бодриджаны и так далее. Посыпать солью, перцем и жарить. Рецепты шашлыков есть также в книге «Армянские блюда», вышедшие в Москве в 1909 году. Они также очень простые. Шашлык из мяса. Нарезать на маленькие куски край или филей, жарить на легком огне, подавать на прутках. Шашлык из баранины. Так же, как и предыдущий. Что же до ухи, то ее доктор Самойленко варит на пикнике. Только не из кефали, а из форели. Небольшие озерные форели водились в кавказских речках и были для горожан, приезжавших с севера, настоящим деликатесом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 «Здорово, Кербалай!» – как крикнул ему Самойленко. «Мы отъедем немножко дальше, а ты тащи туда самовар и стулья. Живо!» Кербалай кивал своей стриженной головой и что-то бормотал. И только сидевшие в заднем экипаже могли расслышать. «Есть форели ваше превосходительство?» «Тащи, тащи!» – сказал ему фон Карен. Когда в быстро наступавших потемках деревья сливались с горами, лошади с экипажами и в окнах Духана блеснул огонек,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 Самойленко с медно-красным лицом хлопотал около огня, как у себя в кухне, и кричал свирепо. «Где же соль, господа, не бой забыли? Что же это все расселись, как помещики, а я один хлопачи? Внизу уже была готова уха. Ее разливали по тарелкам и ели с тем священодействием, с каким это делается только на пикниках. И все находили, что уха очень вкусна, и что дома они... Никогда не ели ничего такого вкусного. Как это водится на всех пикниках, теряясь в массе салфеток, свертков, ненужных, ползающих ответ россальных бумаг, не знали, где чей стакан и где чей хлеб, проливали вино на ковер и себе на колени, рассыпали соль, а кругом было темно, и костер горел уже не так ярко, и каждому было лень встать и подложить хворосту. Уха из Форели. Форели порезать на куски и перемыть, луковицы изрезать в кружки, побросать в кастрюлю, чтобы покрыло дно, положить ряд куски рыбы и слегка посолить, потом опять положить ряд изрезанных луковиц, ряд форелей, посолить и так далее. Водою налить настолько, чтоб только покрывала рыбу, и варить на легком огне. Подавая, положить немного истолченного перца и шафрана, разведенного в своем бульоне. В тарелках можно посыпать тутубою – кислый порошок. В этот суп можно прибавить истолченые орехи, кишнец, тмин и уксус, но тогда тутубы не нужно. В одной из следующих глав мы видим хозяина, который заканчивает последнее приготовление к очередному обеду. В это время в кухне и около нее в синях.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 — За маслом, ваше превосходительство, — говорил оторопевший деньщик над треснутым тенером. Скорее, оно в шкапу, да скажи, Дарья, чтоб она в банку с огурцами укропу прибавила. — Укропу! Накрой сметану, раздява, а то мухи налезут. И от его крика, казалось, гудел весь дом. Проходило еще пятнадцать-двадцать минут, а обедать не звали, и все еще слышно было, как денщик, бегая из синей в кухню и обратно, стучал сапогами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 На домашнем же обеде в жаркий день на первое подают окрошку. Может, это русская окрошка, рецепт которой уже был в этой книге, а может, язма, татарская окрошка на кислом молоке из огурцов и яиц, приправленная зеленым луком, укропом, кинзой и чесноком. А может, и холодный суп из кавказской кухни. У армян он называется спас. Спас сюникский. Выдать по четверти фунта чечевицы и пшеничной крупы, полфунта сушеной пахты, немного муки, кизил, соли, перцу по вкусу. Пшеничную крупу и отдельную чечевицу перебрать, промыть и замочить на полчаса. Отварить до готовности. Остудить и смешать. Сушеную пахту развести в 2 литрах воды, влить в смесь из круп, довести до кипения, дать остыть, посыпать зеленью и подавать на стол. Вслед за окрошкой подали отварных кефали с польским соусом. Самойленко положил обоим на хлебником по целой кефали и собственноручно полил соусом. Рыба по-гречески. Выдать полтора фунта рыбы, десять-пятнадцать помидоров, одну луковицу, одну головку чеснока, по полфунта шпинату, щавелю, укропу, петрушки. 1 восьмую фунта прованского масла для жарения, соли, перца по вкусу. Очистить рыбу от чешуи и внутренностей, сделав разрез на брюшке. Оставить ее цельную, если мелкая, скумбрия, бычки и прочее. Или разрезать на порционные куски вместе с костями, если рыба крупная, кефаль, камбала и прочее. И вынести на холод. Затем изрубить лук и чеснок. Спасировать их на горячем прованском масле в глубоком сотейнике. Когда лук начнет румяниться, то прибавить к нему нарезанные мелкими кусочками свежие помидоры, предварительно очищенные от зернышек, нарезанные мелкими греночками шпинат, щавель и рубленый зеленый лук. Спасировать все это до мягкости. Затем прибавить мелкорубленной зелень укропа и петрушки, соли, перцу. Залить все это холодной водой в таком количестве, чтобы она могла покрыть рыбу. Дать раз вскипеть под крышкой. После этого положить туда же в сотейник очищенную рыбу. Закрыть сотейник крышкой и варить до мягкости на краю плиты. Когда рыба сварится и сок загустеет, то выложить на глубокое блюдо. К этому блюду можно подавать ломтики лимона. Это блюдо очень вкусно в холодном виде. Точно так же можно приготовить осетрину, лососину, судака, курюшку и другую некостлявую рыбу. У крупной рыбы можно снять филей с костей. Были на столе и другие блюда. «С перцем! С перцем!» – закричал он, то есть Самойленко, отчаянным голосом, заметив, что дьякон ест фаршированные кабачки без перца. Фаршированные кабачки. Выдать пять кабачков четверть фунта масла столового, полстакана бульона, одну чайную ложку укропа и петрушки, соли и перцу по вкусу. Для фарша 1 восьмую фунта риса, 1 фунт мяса костреца, четверть фунта почечного жиру, 1 луковицу, муки для панировки, воды или льду для сочности. Для соуса 1 фунта масла, 1 фунта муки, полфунта томату, один стакан сметаны, два с половиной стакана бульона. Очистив кабачки от кожицы, промыв, вынуть сердцевину гарнирной ложечкой. Приготовить фарш. Взяв нужное количество мяса, зачистить от жилы костей, обмыть, нарезать небольшими кусочками и мелко изрубить в деревянной чашке вместе с почечным жиром. Прибавить к нему прожаренные на масле сердцевины от кабачков в таком же количестве, как и отварной рис, и рубленной зелени укропа и петрушки. Нафаршировать ими средины кабачков, сложить ее в глубокий сотейник или кастрюлю на растопленное масло, прибавить немного бульону, закрыть крышкой и в таком виде припустить немного в духовом шкафу. Через 15-20 минут залить кабачки приготовленным отдельно соусом томаться со сметаной в таком количестве, чтобы они были совершенно покрыты им. Закрыть крышкой и тушить до мягкости. Подавать в глубоком блюде, залив этим же соусом. А простоватый дьякон, вначале несомненно комический персонаж, в конце, кажется, думает мыслями самого Чехова.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 Дуэль написана под впечатлением поездки с Алексеем Алексеевичем Сувориным в 1888 году вдоль Кавказского побережья Черного моря до Батума. Но повесть Чехов написал в конце 1890 года, вернувшись с Сахалина. На обратном пути он побывал в Гонконге, Сингапуре, на Цейлоне, через Суэцкий канал и Константинополь вернулся в Одессу, а оттуда – в Москву. Путь на Сахалин через всю Сибирь был трудным. Всю дорогу я голодал, как собака, пишет Чехов Суворину. Набивал себе брюхо хлебом, чтобы не мечтать о тюрбо, спарже и прочем. Даже о гречневой каше мечтал. По целым часам мечтал. В Тюмени я купил себе на дорогу колбасы. Но что за колбаса? Когда берешь кусок в рот, то во рту такой запах, как будто вошел в конюшню в тот самый момент, когда кучера снимают портянки. Когда же начинаешь жевать, то такое чувство, как будто вцепился зубами в собачий хвост, опачканный в деготь. Тьфу! Поел раза два и бросил. На Сахалине Чехов провел перепись сосланных туда заключенных и написал книгу о них и их жизни на острове. Эту книгу он сам назвал пособием и источником по тюрьмоведенью. Путешествие, особенно по Сибири, оказалось очень тяжелым. Приходилось мокнуть под дождем, питаться только хлебом и чаем, рисковать жизнью, переправляясь через могучие сибирские реки. Чехов с удовольствием отмечал, что ни разу не заболел. Но, вернувшись в Москву, Антон Павлович расхворался. Излечиться от этой болезни ему уже не удастся. После своего восточного путешествия, немного отдохнув, Чехов отправился в Европу, где раньше не бывал. Через Вену в Италию. От Венеции через Флоренцию и Рим. Затем в Ницце и Монте-Карло, где ответственно проигрался в рулетку. Потом в Париж. Следующее лето Антон Павлович провел у усадьбе Богимова. Недалеко от города Олексина в Тульской губернии. Дачу снимали всей семьей. И Михаил Чехов вспоминает. А.П. занимал в Богимове бывшую гостиную, громадную комнату с колоннами и с таким невероятных размеров диваном, что на нем можно было усадить редком человек 12. На этом диване он спал. Когда ночью проносилась гроза, то от ярких молний вспыхивали все громадные окна, так что становилось даже жутко. Каждое утро А.П. поднимался чуть свет, часа в 4. Поднимался вместе с ними яс по заранку и варил кофе в специально привезенном мною из стулы двухэтажном кофейнике. Напившись кофе, А.П. усаживался за работу, причем всегда писал не на столе, а на подоконнике, то есть дело поглядывая в парк. Писал он свою повесть «Дуэль» и приводил в порядок сахалинские материалы, что действительно представляло собой каторжную работу. Работал он, не отрываясь, до 11 часов, после чего ходил в лес за грибами, ловил рыбу или расставлял верши. В час дня мы обедали, причем на моей обязанности лежало приготовить к обеду какую-нибудь вкусную горячую закуску, о чем всегда просила меня мать. И я изощрялся на все лады и достиг такого совершенства, что из меня выработался потом довольно сносный и изобретательный кулинар. И сам А.П. настолько привык в Богимове к моему творчеству, что всякий раз, выходя к столу, обращался ко мне с вопросом. «Миша, нет ли у тебя чего-нибудь такого этакого подзакусить?» После обеда А.П. ложился спать, а затем снова принимался за работу и не отрывался от нее до самого вечера. Вечером же начинались дебаты с зоологом Вагнером на тему о врождении, о праве сильного, о подборе и так далее, легшая в основу философии фон Карена в дуэли. Как жаль, что Миша то ли постеснялся, то ли не счел нужным привести хоть один рецепт чего-нибудь такого этакого. А в следующем 1892 году Антон Павлович уже становится хозяином собственного имения.